Ольга Гаврилина. Возвращение монашка. Лава первая. Труп, завёрнутый в зелёную плёнку, лежал на том же месте за стеной. Внутри здания было промозгло и холодно. Стояла гнетущая тишина. Он прислонился к шершавой колонне и перевёл дыхание. Всё. Это последний шаг. А потом я выйду отсюда и вернусь в свою поспешную жизнь. Но получится ли жить, как всегда? Он посветил фонарём сорвал пломбу и открыл основной кран и заглушку. Услышал, как газ, посвистывая под давлением, начинает заполнять генератор. Включил форсунки. Требовалось дать печи разгореться. Оборудование было старое. Почти никакой автоматики. Не говоря уже о компьютеризации. Температура дошла до 980 градусов. Пора. Взвалив труп на тележку, он подвел его к отверстию. Открыл заслонку. Тело не желало задвигаться внутрь. С большим трудом его удалось спихнуть. не прибегая к автоматической закладке, как бы самому ни сгореть. Захлопнув дверку, он прильнул глазку. Пленка мгновенно оплавилась и исчезла. Руки и ноги, захваченные огненным вихрем, задвигались, словно отбиваясь. Труп дернулся и стал подниматься. Объятый пламенем корпус взмахнул руками, как будто прося пощады. Ему показалось, что глаза открылись и посмотрели на него сквозь огненный жар. Это были ее глаза, те, которые столько ред подряд Снирисим. Он отпрянул от дверки. Лола лежала в огромной гидромассажной ванне с бокалом шампанского в руке и наблюдала, как по ряби мыльной душистой пены клопаются на её коже. Словно в кино. Думала она, чувствуя, как игристая вино пробегает по пищеводу. Необыкновенное ощущение контраста между тёплой обволакивающей водой с маслом жасмина и веселящим прохладным напитком, опускающимся в желудок, приводило её в приятное состояние невесомости. она считала, что ей здорово повезло в жизни. Не умоляет твёрдий её своего характера и необыкновенной работоспособности. Клола понимала, что без её величества Фортуны ей бы не удалось стать той, кем сейчас является. А она на минуточку, одной из самых известных журналисток Италии, имеющая в эфире две собственные программы на пятом канале национального телевидения. Если бы мама не привезла её подростком в эту страну, если бы её не заметили среди остальных зрителей студии, И сбы она сама не сумела взять своё первое интервью у любовницы капитана затонувшего Леня. Если бы, если бы, если бы этот список можно было продолжать бесконечно. А что если бы она не встретила Капелини? Ну какое это имеет отношение к её Капелини? Никакого. Кроме того, что СМИ не устают обсуждать придуманные ими же подробности о глушительном романе главного сыщика страны и популярном телеведущей. Усугубляет тем самым Небыкновение внимание зрителей к её персоне. Лола за всё это время повидала немало шикарных вил, часто присутствуя на различных банкетах, презентациях и свадьбах. Как-то директор 5-го канала, будучи хорошим другом экс-премьера Италии, пригласил её в особняк Берлускони. Правда, Лоле хватило ума отказаться. Благо не трудно было найти уважительную причину. Но сейчас она впервые находилась одна в столь шикарном доме. Лола поднялась полный рост. Вода тонкими струйками потекла с разгоряченного тела, а пена начала опадать кусочками. Не упуская из рук бокала, она перешагнула через борт. Поставила ноги на пушистый ковер и не удержалась, чтобы не посмотреть на себя в огромное зеркало, раскинувшееся во всю стену. Кто же устоит перед такой красотой? Она всегда с долей юмора относилась к собственной внешности. Но иногда у нее случались моменты самолюбования. А почему бы и нет? подтянутая, стройная и стремительная как торпеда тело, блестящее от воды. Длинные волосы, высвеченные прядями, как будто выгоревшие на солнце, мокрые до половины и сексуально разбросанные по плечам. Высокая, небольшая по итальянским меркам грудь, круглая, с налипшими кусками пин, попа. Лола стряхнула пену. Да-да, круглая и с идеальной кожей. Она давно так не радовалась своему отражению. Продолжая держать в руках бокал, прошлась по ковру и взмахнула ногой попыткой сделать пируэт. Мягкий ковер не давал провернуться. И она перешла на мраморный пол ванны. Не спуская глаз, со своего отражения Лола лихо крутанулась вокруг себя. И тут же грохнулась на скользкий мрамор, стукнувшись к тому же головой о зеркало. Вот черт, бедная моя головушка, но почему ей всегда достается в первую очередь? Она ощутила, что на затылке начинает сбухать довольно большая шишка. И, обернувшись, увидела, как на персиковой ягодице с молниеносной быстротой появляется сизый синяк. Но это было еще не все. По запотевшей зеркальной поверхности тараканними лапками разбегалась трещина. «Вот черт!» — повторила Лола. «Только этого мне не хватало. Теперь перед Капелли не придется отчитываться». Она не представляла его реакции и, не признаваясь самой себе, откровенно побаивалась, как маленький, но безокуривший ребенок. Что я скажу Николе? Он всё ещё имел на ней огромное влияние. И к своему ужасу она понимала, что привыкает к такому состоянию, и оно ей даже начинает по-своему нравиться. Вот уже несколько месяцев они с Николой жили на два дома, что Лола вполне устраивало. Подскоку случалось, что Никола по нескольку дней находился на работе, и Лола, не желая ночевать одна на огромной вилле, окружённой заросшим садом, возвращалась в свою квартиру. достаточно часто они оставались у Лолы. И к её удивлению, Капеллини сразу понравилась её жилище, в котором он тут же непременно оставил несколько шикарных свитеров, зубную щётку и пару тёмных красивых парфюмерных флаконов. Лола совершенно не тяготила такое положение дел. Более того, это был её выбор. Хотя Капеллини с первый же день оставил ей ключи от виллы и предложил: "Переезжай ко мне. Иначе с учётом наших рабочих графиков мы будем видеться раз в месяц". Но Лола рассудила по-своему. «Отчего рваться? Тем более мы оба живем в Риме, и мне до него доехать даже при самых жутких пробках минут тридцать, не более. К тому же у меня не получается работать на вилле в его отсутствии». Так что, вернувшийся через сутки Капеллини, не застал Лолу у себя дома. «Лол, ты что, обидел, что я сегодня не ночевал?» С тоской спросил он, дозвонившись до нее. Как будто уже знал, каким будет ответ. «Я же тебя предупреждал». Я и не думала обижаться. Просто в моей квартире мне лучше работается. Да и вещи перевозить долго. Весело проговорила она. На самом деле, радуюсь его возвращения. Приезжай ко мне. Я уже нарубила салат и думаю, мясо пожарит. А паста? Ах да, паста. Конечно, я. Сейчас только соус приготовлю. Лола все никак не могла привыкнуть, что в Италии большинство мужчин предпочитает макароны, жареному куску мяса. Удивительно. Но Никола был одним из них. что разительно не соответствовало его мефисторической внешности. «Соус я сам сделаю, когда приеду. Целую». И тут же добавил, «Лол, мне с тобой так легко». Последняя фраза несколько удивила Лолу и даже заставила остановиться и задуматься. Но она тут же решила не вдаваться в размышления по этому поводу и пошла смотреть, какие виды паст имеются у нее в запасе, поскольку прозрачные пачки со спагетти, перьями и ушками использовались ею редко. и оттого стояли на самой верхней полке. Через двадцать минут Никола ворвался в квартиру, бросил на стол какие-то пакеты и, напрочь забыв о соусе и пасть, щечно схватил Лолу, устремившись с нею на руках точно драгоценной добычей в спальне. В плиту выключив, успела пискнуть она и задохнулась от его поцелуя. Это было так здорово, каждый раз заново узнавать и обретать друг друга. Лола закрыла глаза и улыбнулась недавним воспоминаниям. Из домофона Раздался сигнал открываемых ворот. Никола приехал. Лула заметалась по ванной, опять поскользнулась. Но на этот раз удержала и заборст. Накинула полотенце с пятых, уже сошедшую гематому. И забыв о боли, стала двигать колонку в надежде прикрыть хоть часть трещин на зеркале. Пытя и краснее от напряжения, она сместила её всего лишь сантиметров на 10 и начала вытаскивать полотенце, уложенное внутрь толстыми мягкими пачками. Набросав их на мраморную поверхность зеркального столика. Она подвинула уже облегчённую мебель, когда в дверь постучал Капелин. Можно войти? Ну как ему это удаётся? Даже в таком огромном доме он без ошибки может определить, где именно в данный момент она находится. Сейчас. Секунду, подожди. Только один. произнесла Лоль, едва сдерживая порывистое от напряжения дыхание. Скажешь тоже один. Зачем? Лоле показалось, что он прислушивается. А почему ты дышишь? как запыхавшаяся собачонка. Или кого-то спрятала в ванной?» произнес он наручиться грозным голосом. «Все, захожу». Лола приняла небрежно расслабленную полость и облокотилась на подвинутую колонку, полностью загородив с собой трещину. Капеллини с порога обнул ее, еще влажную. Полотенце тут же упало на пол и в зеркале отразился уже на литой красный с синим оттенком синя. «Бог мой!» Никула отодвинул Лолу и посмотрел ей в глаза. «Боже!» Как же ты умудрилась, бедная моя. Он тут же бросился к шкафчику, где стояли лекарства. Вот так, поскользнусь, хотела пируэт сделать. Угрюмо ответила Анна. Пируэт? Зачем? Никола читал надписи на флаконах и ставил их рядом. Давай я тебе до пастери донесу, а лекарства найду потом. Он аккуратно подхватил её на руки, зарылся лицом в длинные волосы и потянулся целовать затылок. Нола почувствовала, как он вдыхает запах её наполовину мокрых волос. Ибло ты не жалась. Сейчас и на шишку наткнётся. Лол, у тебя старая шишка не прошла. Или копелинь даже остановился. Это уже новая. И зеркало в ванной разбито. Выдавила из себя Лола, понимая, что Юлить бесполезен. Трещину я сразу заметил. А ты, значит, ещё и головой стукнулась об него. Как он мог увидеть трещину? Не понимаю. Там же только одна паучая лапка торчала внизу из-за колонки. Вот, что значит сищик в доме. Ничего не скроешь. Никола осторожно уложил её на живот и поцеловал в плечо. Тише, тихо. А я сейчас тебе компресс на синяк сделаю. Извини, с зеркалом даже не знаю, как получилось. Лола чувствовала себя неловко. Нашла, о чём волноваться. Забудь, выкинь из головы. Завтра же вызову мастера. Он снимет мерку для нового. Капелини направился в ванную. Так он ещё и компресс умеет делать. А зеркало всё-таки неудобно. С обдевской начало вдруг неприятно зашевелилось в ней. Хотя Лула уже привыкла жить так, что полностью встебила его в себе долгим проживанием в Италии. Зеркальное полотно было не просто огромным, во всю стену, но и по всей вероятности старинным, сделанным на заказ. Его обрамляла причудливая керамическая рамка, изображающая березовые ветви и запутанных, улыбающихся морских коньков, осьминогов и смешных ливий. На дадум Его замена обойдется Капеллине, как минимум, в две зарплаты. Лола прекрасно помнила, что вилла и машина достались ему по наследству. И завещание было составлено таким образом, чтобы он, практически порвавший со своими богатыми родственниками, даже не мог от него отказаться. Как же ему удавалось содержать такую огромную виллу на свою, пусть и не маленькую, но совсем недостаточную зарплату, чтобы оплачивать услуги садовников, которые два раза в месяц должны были облагораживать сад. специализированной фирмы, занимавшейся обслуживанием, еженедельной чисткой бассейна, а также женщин-марокканки, убиравшей дом и исска готовившей еду. Для Лун это оставалось загадкой. Капелин вошёл в спальню и принёс опекладовать пахнущую чем-то знакомым примочку, намного страдальную ягодицу Лун. А по поводу зеркала хочу тебе сказать, чтобы ты не переживала. Я и не переживаю, попыталась возразить Анна, но внутрь содрогнулась Да он просто читает мои мысли. У меня что, на лице всё написано? Вроде я не из таких женщин, просты, как вода и мыло. Понимаешь? Мне ведь кроме этой виллы и Ferrari достался по наследству еще и ещё и счёт в банке. Правда, я к ним не притрагивался. Но все расходы на дом и машину списываются с него автоматически, начиная с оплаты счетов за это энергию, налога на собственность и заканчивая платежами за услуги разнообразных фирм, участвующих в содержании и ремонте. Мой весь в сучи. Дедушка-адвокат предусмотрел всё заранее. Здорово. Чуть было не ляпнула лом, но вовремя удержалась, догадавшись, что у Капелини существуют какие-то свои, неведомые ей, счёты с роднёй. А Никола всё хлопотал вокруг её синяка, и Лова, начепшая уже за дёму, после тёплой ванны подумала о том, что никто и никогда так не беспокоился о ней, кроме мамы. Да, именно Капелинь. С его недоступной аристократической внешностью, вспыльчивой заставлявший остолбенить подчиненных одним своим появлением. Капеллини, способный поставить на место министра внутренних дел Италии. Он, и только он, суетится сейчас с этим незамысловатым компрессом. Глаза Лолы закрыли, и она напоследок почувствовала, как Никола осторожно накрыл ее одеялом. Разбудил Лолу телефонный звонок. «Да», – зазвучал голос Капеллини, который, оказывается, все это время сидел рядом с ним. «Я этим делами больше не занимаюсь, Беру под своё начало отдел по борьбе с терроризмом. Лола зашевелилась. Интересно. А мне, значит, не сказал ничего. Так обычное же дело. Разбирайтесь своими силами. Капеллини был неумолим. В трубке продолжали что-то долго и подробно объяснять. Ну-ну, сказал он. Всё понятно. Только ко мне это не имеет никакого отношения. Заметив, что Лола проснулась, он улыбнулся. Как себя чувствуешь? Хорошо, ответила она и тут же добавила: Так ты успел перейти в другой отдел? Да, буквально на днях. Чтобы войти в суть дела и разобраться во всём, мне предстоит месяц безвылазной работы. Так что не буду досаждать тебе своим частым присутствием. Он сунул руку под одеяло и медленно провёл вдоль разогретого ванны и сноп тела Лолы. Ладонь, вождёрённо спустилась вниз по спине, отбирая все мысли. В голове Лолы ещё крутились какие-то вопросы, которые она хотела задать Капелину. Но его прохладная рука сделала виток аккуратно обойдя синий. И неудержимо попал в лазню. Властно захватив за тылы, с этим рядом Лола увидела зачерованные глаза Николы. Никола. Никола в фартуке стоял у плиты и готовил соус к спагетти. Лола не удержалась и приступила к салату, с удовольствием покрустивая листья милтука. Она вдруг вспомнила, о чём собиралась спросить Капеллини. Скажи, а этот звонок был с какого-то отделения полиции? Случилось что-то неординарное? Раз позвонили тебе? Вообще-то, все слишком банально. В этом и странность. Пропал молодой парень неделю назад. Его отец когда-то строил сеть офисных зданий для моего отца. И в полицейском отделении ИСКИ представился как близкий друг нашей семьи. И в частности, мой. Вот они и не замедлили позвонить. Никола слил воду со спагетти и выложил их в шкварчащий соус. Как же я ненавижу все это понебратство и желание воспользоваться самым поверхностным знакомствами. Он перемешивал пасту. Красные брызги летели во все стороны и подтеками скатывались по маленьким плиткам кухонного фартука. А что с этим парнем? Просто пропал без вести? Осторожно спросила Лола. Она всерьез опасалась, что когда-нибудь ее интересы пересекутся с делами Капеллины. Но теперь, учитывая его назначение в отдел по борьбе с терроризмом, это становилось практически невозможным. Да, если я правильно понял. Никола был поглощен выкладыванием пасты на блюдо. Почему же родственники до сих пор молчат? Что, даже не искали? Лола затаила дыхание, боясь рассердить Капелин, который неоднократно напоминал, что не собирается снабжать её никакой информацией. Почему не искали? Искали своими силами. Она отог клубок спагетти на вилку и, поддерживая их ложкой, положила на тарелку Лолу. Поскольку парень молодой, первые 3 суток никому на ум не пришло, что может произойти что-то нехорошее. Отец думал: что сын у подружки или у друзей. А когда хватился и начал обзванивать всех подряд, выяснилось, что он нигде не появлялся и ни с кем не связывался за это время. Понятно. Задумчиво протянула лом. "Никола, отвечал на вопрос машинально, с удовольствием уплетая пасту. Но внезапно что-то заставило его поднять голову от тарелки. "Уж не задумала ли ты заняться расследованием этого дела и показать всё в своей передаче?" Он не донёс вилку до рта. А почему бы и нет? Лола решила не лукавить. Вот чёрт. Стоит на секунду забыть, что ты известная журналистка, и вот результат. А ты не забывай, и потом я не пойму, в чём, собственно, проблема. Ты теперь с криминалом не связан. Когда дело касалось работы, Лола заводилась в полоборота. Нет никаких проблем. Вытирая рот салфеткой, вздохнул Никол. Только с Ми и ещё ничего не разнюхали, а я считаю, что уже разнюхали. Догадался. Капелин Плеснул красного вина в высокий бокал. Вовремя я к террористам перебрался. А то вы постоянно сталкивались с тобой по рабочим вопросам. Это точно. Согласилась про себя Лова. Это он сейчас. После любви, такой спокойный и расслабленный. В противном случае мог бы запретить не заниматься этим делом. А я, скорее всего, потрепыхалась бы для вида, а потом подчинилась. Она первый раз в жизни выбрала мужчину, а не работу. И ничего не могла с собой поделить. Надо Дане дать наводку. Пусть разузнает все наилучшим образом. Наверняка в полицейском отделении Искии у нее есть свои люди. Вот тогда и решим коллегиально, стоит ли браться за дело или нет. Она подняла бокал. За твою новую должность. Какая же ты у меня хитрющая. Кобеллини засмеялся и поцеловал ее где-то рядом с ухом. Поцелуй жаром разлился по всему телу лоба. А мысли заметались и осели на дно памяти.